Глава восемнадцатая Марлевая повязка, наложенная титаном на мое плечо, начала промокать от крови. Я сидела на краю мягкого дивана и гипнотизировала взглядом растекающееся поверх белоснежной белизны яркое кровавое пятно. Неизбежность. Я начинала ощущать ее всем своим естеством. Отставив найденную в ванной комнате аптечку в сторону, титан подошел к дивану и сел слева от меня. Он попытался словить мой взгляд, но я не хотела смотреть на него своими покрасневшими от лишь недавно стихнувших слёз глазами. «Всё в порядке». Непривычно бархатным тоном начал он. «У тебя капсула в сердце. Она сработает. Так же, как и я стал металлом, и Джеки. Мы оба перед обращением были укушены блуждающими. Только у вас были прямые инъекции, с которыми было мало шансов. А у меня какая-то непроверенная капсула». с которой ещё меньше шансов. Всё получится. Ты так говоришь, чтобы успокоить меня. Тринь, а вдруг ничего не выйдет? Вдруг это конец? Я снова начала ощущать панический прилив. У меня от силы несколько часов. У нас получится, слышишь? Он вдруг поправил мой локон, таким образом больше приоткрыв моё лицо, которое в эти секунды я предпочла бы спрятать. Поняв, что слёзы вновь предательски подкатывают к моим глазам, я сложила ладони лодочкой, слегка нагнулась вперёд, уперлась локтями в колени и произвела гулкий выдох. «Я знаю один секрет, благодаря которому мы сможем обратить тебя наверняка». «Нет никакого секрета». Я нервно шмыгнула носом. «Ты врёшь, чтобы успокоить меня». «Даю слово металла, что я тебе не вру». Я покосилась на него помутившимся, от несрывающихся с глаз слёз взглядом. «Что за секрет? Если в момент твоего обращения в металл мы сможем спровоцировать в твоём организме выброс адреналина, шансы стать металлом будут близки к ста процентам. Ты всерьёз хочешь заставить поверить меня в то, что что-то может давать такой высокий процент успеха?» Скептически буркнула я. «Эта информация проверена наверняка. Я узнал об этом на Камчатке». Там многое знают о металлах. В конце концов, все металлы вышли оттуда. Они делали эксперименты. Много экспериментов. Тысячи летальных исходов. Лишь 120 успешных результатов. Всех их объединял один важный факт. Обращались в металл только те, в крови которых в момент введения инъекции был зафиксирован высокий уровень адреналина. И всё равно речь идёт о прямых инъекциях. Ты станешь первой, кто обратился в металл посредством вшитой капсулы. Первым быть всегда страшно. Но кто-то должен быть. Ты прав. Я произвела очередной тяжёлый выдох. В любом случае, даже если не получится, так будет лучше, чем пополнить ряды блуждающих. Ты пополнишь ряды металлов. Ты не станешь блуждающей. Угу. Давай начнём с мелких шагов. Хорошо. Что сделаем первым? Мой голос звучал предательски подавлено. Для начала поднимемся на крышу. В тёмном коридоре за железной дверью, которая всё ещё оставалась на своём месте, издавали леденящие душу звуки обезумевшие от жажды крови блуждающие. Сейчас я уже не могла слышать их шипение и рычание, их безумных возгласов, но они всё ещё звучали в моих ушах неприятным эхом свежего воспоминания. Мы нашли выход на крышу. Лестница была в самом удалённом и тёмном углу коридора. Титан теперь замуровывал этот единственный проход. А я, выйдя на центр крыши, пыталась уговорить себя успокоиться, но всё никак не могла договориться с собственными нервами. Над головой нависли густые облака стального цвета. Где-то очень далеко раздавалось эхо грома, в волосах едва уловимо заиграл лёгкий ветерок. Всё, это тупик. Повернув голову вправо, я увидела, как титан на сверхскорости приблизился к краю крыши. «Внизу блуждающих нет», — заключил он. «Очевидно, мы собрали их всех в здании». Не спеша подойдя к высокому выступу края крыши, я села на него и тяжело выдохнула. Даже в моём выдохе прозвучала дрожь. Периферическим зрением я увидела, как блеснул в руках титана мой кинжал. Он уже был титановым. Но Титан всё равно повторно покрыл его своей кровью. Очевидно, он опасался осечки не меньше, чем её страшилась я. Подойдя ко мне, он опустился напротив меня на одно колено и, оперевшись локтем на второе колено, заглянул прямо в мои глаза. «У нас всё получится». «Я выносливая», — нервно закивала головой я, что выдавало мою попытку убедить скорее себя, нежели его. «Ты очень выносливая. У меня всё равно нет выбора». Я громко сглотнула. «Ты самая сильная, дерзкая, самая стойкая из всех, кого я встречал. Это ужасно. Но то, как сильно он сейчас старался поддержать меня, лишь ещё больше вгоняло меня в страх перед тем, что ожидало меня дальше. Эй!» Он вдруг положил свою горячую ладонь поверх моей ледяной. «Я ведь только вчера пообещал тебе, что не брошу тебя. Я буду рядом с тобой до конца и даже после. Договорились?» Договорились. Даже не задумываясь над тем, о чём мы якобы сейчас договаривались, отозвалась я, при этом снова испуганно закивав головой. Моего дрожащего плеча коснулся лёгкий ветерок. И я сразу же задрожала всем телом. Титан наверняка уловил эту дрожь. Но я не обратила своего внимания и на это. Просто не думала, что всё будет так. Думала, что всё будет более аккуратно и чисто в какой-нибудь стерильной операционной... а не в полёте над асфальтом, по итогу которого я превращусь в лепёшку. Эй, ты не станешь лепёшкой, ясно? Он заглянул мне в глаза. Я не дам тебе разбиться. Я воткнув в твоё сердце нож ещё до того, как мы соприкоснёмся с асфальтом. Я приземлюсь на ноги вместе с тобой. Вместе с моим телом. С телом. Нервно заморгала я, почти представив себя одним лишь телом без души. Ты не дашь мне разбиться. Не дам. Только воткнёшь в сердце нож. Здорово. Я резко поднялась на ноги, наконец решив, что хватит с меня на сегодня соплей. Любая стена — это возможность перепрыгнуть, уверенным тоном заключила я и в следующую секунду шагнула на высокий край крыши. Хорошая фраза. Я её запомню. Я не обернулась, но почувствовала, как он встал прямо позади меня. Резко развернувшись, Я заглянула ему в глаза, чтобы в последние секунды видеть высоту вместо бездны. «Прощай». свое последнее слово я произнесла беззвучно, одними губами. Упёршись обеими руками в грудь Титана, я оттолкнулась от неё и опрокинулась назад. Я сделала этот шаг с непоколебимой уверенностью, которой можно было гордиться. Но в следующую секунду я испытала всё. Титан мгновенно полетел вниз за мной. Мои руки разметались в разные стороны, дыхание перехватывало, глаза широко распахнулись. Титан обхватил меня одной рукой, второй я не видела. Видела только его большие бездонные глаза прямо передо мной. Блеск молнии в глубине остальных облаков над нами и...